Глава 13. Сочувственное понимание. Чтобы быть сочувствующей и понимающей женой, вам нужно понять, с чем мужчина сталкивается в своей жизни. Если вы приняли советы о очаровании женственности близко к сердцу, вы уже достаточно хорошо представляете себе это. Вы уже проникли в его затаённые мужские потребности и чувства. Вы поняли, как серьёзно он относится к своему долгу обеспечивать семью. как настоятельно стремится достичь определенного положения и как обострено у него чувство мужского достоинства. Это понимание поможет вам осознать его тревоги, заботы и напряжения. Осознавая все это, вам нужно набраться терпения, научиться прощать его и еще лучше адаптироваться к обстоятельствам. Тогда вы вступите на новый уровень понимания. А теперь давайте посмотрим, смогли ли вы отказаться от старых привычек и превратились ли в сочувствующую, всё понимающую жену. Бесчувственная жена. Если раньше у вас недоставало сочувствия, вы, наверное, демонстрировали его отсутствие самыми разными способами. Возможно, вы жаловались, когда муж опаздывал к обеду, уединялся, не горел желанием общаться с детьми, не проявлял рвения делать что-то по дому, был скуп на деньги или по долгу задерживался на работе. Вы устали долгими часами ждать его после работы. Это всегда для меня было загадкой. Если мужчина не играет со своими детьми, придя с работы, это совсем не значит, что он их не любит, поскольку он весь день работал для того, чтобы обеспечить их и жену. Сочувствующая жена. Позвольте мне нарисовать портрет сочувствующей жены, которая понимает трудности внешнего мира, в котором живёт и трудится её муж. Когда он сердится или раздражается, она осознаёт, что это происходит по причине напряжения и давления, которые он испытывает у себя на работе. Её сочувствие даёт ей возможность простить его нездерженность. Если он опаздывает на обед, она все измеряет неудобство, которое он ей причинил с тем, что приходится переживать ему. И потому считает свои проблемы незначительными. Её муж в таком случае, придя домой, не окунается в новую волну проблем, а находит домашний покой и комфорт. Каждый день он приходит домой, где его ждёт тёплая улыбка и никогда проблемы Она не позволяет детям одолевать его жалобами сразу, как только он вошёл в дверь, или виснуть на нём, пока он не восстановил своих сил после трудового дня. Они приветствуют отца, и она уводит его в спальню, где он может отдохнуть и переодеться. Она обкладывает его подушками, снимает с него обувь и уговаривает немного полежать и отдохнуть. Она даёт ему этот период тишины и покоя, прежде чем он выйдет к остальной семье. Он работает, чтобы обеспечить и защитить её, и поступая так, она тоже защищает, ограждает его. Если он не готов починить забор или покрасить кухню, она старается понять, что эти работы кажутся исключительно важными для неё, но совсем незначительными для него по сравнению с той ответственностью, которая на него возложена. Она также понимает, что когда он возвращается с работы, он должен восстановить свои силы для следующего трудового дня. Работы по дому кажутся второстепенными по сравнению с восстановлением его тела и духа. Его сочувственное отношение делает ее терпеливой по отношению к его нежеланию выполнять работы по дому. Если он не приглашает ее на торжественные приемы и общественные мероприятия, она старается понять и это решение. Конечно, она сидит целыми днями дома, и ей нужно отвлечься от монотонной работы. Но его нужды важнее, и потому ему нужно отвлечься от своей напряжённой работы. Появление в общественных местах с женой не даст ему расслабиться, по крайней мере, он так считает. Сравнивая свои потребности с нуждами мужа, она решает отдать предпочтение его потребности развеяться. Может быть, она хочет приобрести какие-то предметы убранства или мебели, чтобы сделать дом ещё более уютным и привлекательным. Но она просит мужа купить только то, что они могут себе позволить на данный момент. Все эти вещи значат для неё достаточно много, но здоровье и счастье мужа значат ещё больше. Она вполне сочувствует его желанию двигаться вперёд и планировать будущее, а это означает увеличение расходов и уменьшение возможностей на данный момент увеличить заработок. Она делает всё, чтобы сэкономить деньги. Она не возражает, когда муж решает вложить деньги с тем, чтобы получить прибыль. Если она не соглашается с его планами инвестировать деньги, она честно выражает своё мнение, но её несогласие смягчается её сочувственным отношением к его мотивации. Ей действительно трудно бывает тогда, когда муж проводит много времени на работе, стараясь достичь успеха. В связи с этим он мало уделяет внимания жене и детям, а потому на плечи жены возложена большая доля ответственности за их воспитание и заботы о доме. Жена, а иногда и дети могут посчитать это признаком отсутствия интереса и даже любви отца к семье. Дом и семейная жизнь, являющиеся средоточьем их существования, кажутся для отца второстепенными по сравнению с его успехами. Но сочувствующая жена так не думает. Она понимает, что муж так действует не потому, что не любит семью, но, напротив, потому что он любит и заботится о ней. Он постоянно думает о насущных нуждах семьи, как и о будущем, и хочет обеспечить благосостояние семьи в будущем. Женщина с таким отношением не чувствует себя забытой. Дети, как правило, перенимают отношения матери. Если она не думает, что отец пренебрегает с детьми, то и они так думать не будут». В такой семейной атмосфере муж очень быстро придёт к успеху. Он живёт в обстановке комфорта, покоя и уверенности, которые необходимы для того, чтобы он работал с полной отдачей. Если он всегда находит у жены понимание, вы можете быть уверены, что он будет спешить домой каждый раз, когда у него возникает такая возможность. Только так можно привлечь мужа домой на свою сторону, но не силой и не скандальными требованиями исполнить свой долг. Иногда муж проводит много времени вне дома по другим причинам. Вместо того, чтобы работать ради благосостояния семьи, он тратит время на развлечения, посещение спортивных мероприятий или на общение со своими друзьями. В таком случае пренебрежительное отношение к семье не находит оправдания. Но даже здесь сочувствующая жена не станет обвинять в этом мужа. В поисках ответа на эту проблему она будет исследовать себя, чтобы выяснить, не отвратила ли она мужа в прошлом своими бесчувственным отношением. Если она решит относиться к мужу с сочувствием и пониманием, в котором он так нуждается, он, скорее всего, утратит всякий интерес к посторонним занятиям и поймёт, что самые большие удовольствия его ожидает в кругу семьи. Однако жена никогда не сможет привести мужа домой силой, но только создание уютного домашнего очага, когда он сам придёт по решению своей воли. Мы говорили о потребности мужа в понимании его ответственности в деле обеспечения семьи, его стремлении к определённому положению и его ронимой мужской гордости. Но вот в какие моменты ему особенно нужно будет ваше искреннее сочувствие. Как выразить искреннее сочувствие? Первое страдайте вместе с ним. Не задавайте слишком много вопросов, попытайтесь понять, что он переживает. Разделите с ним его чувства, страдайте вместе с ним. Совсем не обязательно понимать причину его проблем, но важно попытаться понять его боль и выразить в связи с этим сочувствие. Можете сказать приблизительно следующее: Бедненький ты мой, бедненький, дорогой ты мой, ты сейчас чувствуешь себя ужасно, но помни, этот темный час пройдет. Вселите в его сердце надежду на то, что впереди его ждут солнечные дни. Второе. Созидайте его. Неважно, в чем проблема, выражайте непреклонную веру в его сильные стороны. Выражайте похвалы в адрес его достоинств и восхищайтесь его мужественностью. Пусть он знает, что вы по-прежнему верите в него и в его способности. Третье. Не преуменьшайте его проблемы. Не говорите, например, таких слов: "Здесь не о чем беспокоиться" или "Ты просто выдумал все свои проблемы" или "Жизнь не так сложна, как тебе кажется". Не советуйте ему считать благословение, говоря, например, такое: "Вспомни о том, за что ты можешь быть благодарным". Такого рода замечания проявляют отсутствие сочувствия и вынуждают его почувствовать стыд за то, что он позволил себе так опуститься. Другими словами, если бы он был сильным человеком, он повёл бы себя иначе. Конечно, иногда нужно бывает пересчитать благословения, но сейчас вам нужно проявить сочувствие. Мысль о благословениях ещё сильнее подчеркнёт его нынешнее незавидное состояние. Его поведению будет трудно найти оправдание. Четвёртое. Не пытайтесь сами разрешить его проблемы. На первых этапах его проблем не пытайтесь давать советы или предлагать свою помощь в разрешении проблем. Всё это он оценит несколько позже. Сейчас он нуждается только в словах сочувствия, в вашей признательности за его старания и в вашей готовности простить ошибки, которые привели его к провалу. Пятое. Не заразитесь его мрачным и унылым настроением. Постарайтесь не поддаться его настроению, сохраните живость духа и особенно оптимистичный настрой. Но не проявляйте слишком бурой веселости, иначе это послужит признаком отсутствия у вас в сочувственном отношении к его страданиям. Он хочет ощущать рядом с собой ваше плечо. Не ждите мгновенного изменения его настроения, дайте ему время на восстановление». Даже если он ничего не говорит, можете быть уверены, что он оценил ваше сочувствие, и оно помогло ему. Тем временем, каждый раз, когда он будет проявлять признаки уныния и отчаяния, продолжайте выражать сочувствие. Интересно отметить, что когда в уныние впадает женщина, она хочет увидеть совсем другую реакцию. Ей тоже, конечно, хочется видеть сочувственное понимание, но ей нужно всё же несколько больше, чем мужчине. В трудное время женщина ищет в мужчине руководство и водительство. Он её руководитель и защитник, а значит, помощник и советчик. Иначе обстоит дело с мужчинами. Он ищет не совета, как бы сильно он в нём ни не нуждался, но её сочувствия, утешения и восстановления уверенности в самом себе. В этом заключается ещё одна разница между мужчинами и женщинами. Задание Первое, чтобы проявить сочувственное понимание его роли в деле обеспечения семьи, скажите примерно так: Я начинаю понимать тяжёлую ответственность, которую ты несёшь на себе, чтобы обеспечить меня и детей. Я готова тебе помочь, чем могу, чтобы облегчить тебе жизнь. Может быть, он захочет обсудить пути и способы вашей посильной помощи. Второе. Если он опол духом, последуйте нашим советам и проявите искреннее сочувствие.